Глава 12. Пирог от всех болезней из брендии и молоком Хорлингс. После старого доброго укрепляющего пирога тебя сразу полегчает. Совсем как в тот раз, когда ты пришла домой после жуткого денька в школе. За окном темнело, ты замёрзла в тонком блейзере. Но вот ты вышла на нашу улицу и увидела свет в окнах. А потом ещё оказалось, что Мэриан дома. И она обняла тебя, а потом накормила, и тебе сразу стало веселее. Так вот, у вкуса этого пирога эффект точно такой же. Тяжелой пищей его не назовешь, поэтому для больных он тоже подходит. Пожалуйста, Изи, когда испечешь, пришли мне немного, чтобы я выбрался из этого местечка. Восемь унций размягченного сливочного масла. Четыре унции сахарной пудры. Пять яиц. 1/2 банки сладкого сгущённого молока, 8 унций хорлекс, 8 унций простой муки, 1/2 столовой ложки ванильного экстракта, 2 столовые ложки кньяка. Смаж жиром небольшую квадратную форму и покрой дно и стенки бумагой для выпечки. Если форма низкая, пусть бумага торчит по краям примерно на дюйм. Тщательно взбей яйцо и сахар. Затем добавь яйца одно за другим и по очереди взбей их до однородной массы. Продолжая взбивать, налей сладкого сгущенного молока. Помешивай, добавь хорликс. Положи муку, помешивай, добавь ванили и коньяка. Налей смесь в заранее подготовленную форму. Жидкое тесто должно заполнить форму примерно процентов на девяносто. Но пирог не слишком сильно поднимется, так что не волнуйся, дорогая. Сверху накроили слоем алюминиевой фольги, но не очень плотно. Подержи на пару при высокой температуре около получаса. Если за это время вода испарится, налей ещё. Убавь температуру до средней и готовь на пару ещё час или пока сама не решишь, что хватит. При желании можно выпаривать до 4 часов. По моему богатому опыту, после этого пирог Ваш напойт хранить месяц, не забывая доливать проварку горячей водой, как только заметишь, что её остаётся мало. Бугалтер Месис преска то устроил изи выволочку из-за движения наличных средств. Была середина апреля, и лучи тусклого вечернего солнца просачивались через жалюзи в подвале. Изи едва не падала с ног от усталости, она не могла даже вспомнить, где проварка. За весь день она едва присела, обслуживала 16 посетителей, и теперь у неё ноги гудели. Вдобавок позвонили из детского сада и сказали, что Луиза из-за чего-то расстроился, поэтому Изи отпустила Перл пораньше. Противные дети, ругалась та. Они на него пялятся или играют во все дурацкие игры вроде круга вокруг розы, про которую он даже не слыхал. Все играют, а он стоит в сторонке. Изи удивилась. Чёрт, да вы снобы, злилась Перл. Ну, в круг вокруг Рози играть не сложно, произнесла Изи. Я его научу. Не в этом дело, отмахнулась Перл и тихо прибавила. Они его обзывают. Изи была глубоко шокирована. Она заметила, что с каждым днём Луис всё дольше и дольше ест свой утренний маффин, сидит в уголочке, что-то грустно напевает себе под нос. Никапризничает, истерик не закатывает, но когда пора идти в садик, от его весёлости не остаётся и следа. Иногда Изя забирала Луиса, и он жался к ней, будто испуганный щенок. После таких случаев ей тоже не хотелось, чтобы он ходил в детский сад. «Обзывают?» «Как?» — спросила Изя, сама удивившись, насколько разозлила ее эта новость. Перла с давленным голосом произнесла. «Жердяй!» «Ой!» — Изя закусила губу. «Что такое?» — заняла оборонительную позицию Перла. «С мальчиком все в порядке, никаких проблем». «Красивый, пухленький ребенок!» «Не переживай», — попыталась успокоить ее Изи. «Он просто еще не освоился. Детский сад для него — новый мир». Но она все равно отпустила Перл на полдня раньше. Конечно, народу к ним ходит немного, и часть столов почти не используется, однако Перл каждый день драит туалет и полирует до блеска столешницы и протирает ножки стульев. Благодаря ей кафе сверкает чистотой. «Может, в этом и проблема?» Вдруг пришло в голову Изи. Люди боятся испортить это великолепие своим присутствием. Нужно что-то делать с закупкой продуктов. Смотрите, сколько денег уходит на ингредиенты. Знаю, не моё дело вас учить, но вы слишком много готовите, и, насколько могу судить, почти все результаты вашего труда идут на выброс или вы их раздаёте бесплатно. Изи уставилась на собственные руки и пробормотала: "Знаю, но дело в том, что мой дедушка мой дедушка говорит: Если делать добро и дарить что-то миру, люди к тебе потянутся. Добро в отчётность не снесёшь, пиркнула миссис Прескат. И за аренду здания им не заплатишь. А Эзи всё боялась поднять взгляд. У Дета был успешный бизнес, возразила она. Ему на всё хватало. Наверное, сейчас времена труднее, не то что тогда, предположила миссис Прескат. Все живут в бешеном ритме, вот и память у людей короткая. Как считается, я права. «Не знаю», — пожала плечами Изя. «Просто хочу, чтобы в моем кафе посетителям было хорошо, вот и все». Миссис Прескотт ничего не ответила, лишь молча вскинула брови, а про себя решила искать другого клиента. Тем вечером Перл вернулась домой в расстроенных чувствах и вдруг увидела его. Он, как ни в чем не бывало, расселся у нее на крыльце, будто просто забыл ключ. Ручка Луиса в ее руке задрожала от радостного оживления. Хорошо, что сын до сих пор носит подгузники, иначе от восторга напрудил бы в штаны, Перл знала. Луиза так и тянет радостно бросить это мучение на шее, но при этом он понимает, что мама будет недовольна. Помнит Луиза то, что иногда этот человек охотно с ним общается, приносит подарки и даёт обещания, а иногда ведёт себя совсем по-другому. Перл нервно сглотнула. Скоро она узнает, что у неё появился заработок. Это всего лишь вопрос времени. И он наверняка захочет наложить лапу на часть её денег. Перл с сожалением отметила, что он по-прежнему очень привлекателен. Обаятельная улыбка досталась Луису от мамы, зато всё остальное от папы. Вот почему у него такое красивое личико: длинные ресницы, высокие скулы. Привет, поздоровался Бен, так будто не пропадал на 5 месяцев, включая Рождество. Перл едва не испепелила его взглядом. Луис крепко сжимал её руку. Здорово, малыш. Продолжил Бен. «Хотя не такой уж и малыш. Вон, какой большой вымахал». «У него просто кость крупная». Машинально принялась оправдываться Перл. «Что и говорить, красавец-мужчина!» Ответил на это Бен. «Иди сюда лоп, поздоровайся с папой». И тут, конечно же, полил дождь. Перл ничего другого не оставалось, кроме как пригласить Бена на чашку чая. Мама сидела на диване и смотрела вечерние мыльные оперы. При виде Бенджамина Она лишь вскинула брови. Даже приветствием его не удостоила. Бен с наигранным фальшивым дружелюбием произнес. «Здравствуйте, миссис МакГрегор!» Он ничуть не удивился, когда не получил ответа. Бен опустился на колени рядом с безмолвным Луисом и полез в карман. Перл включила чайник в маленьком кухонном закутке в углу комнаты. Нервно закусив губу, она глаз не сводила с отца и сына. К очередному появлению мистера Бенджамина Хантера Она подготовила целую речь, прямо-таки монолог. Претензий у Перл накопилось немало, и все друзья ее поддерживали. Бен бездельный гуляк, а не дает ни пени на Луиса, даже когда работает. Перл собиралась прочитать ему целую лекцию насчет ответственности и перед ней, и перед их сыном. Она поставит его перед выбором. Или он ведет себя как взрослый человек, или оставляет Луиса в покое. А потом Перл заметила сколько восторга и обожания в широко распахнутых глазах Луиса, а ведь его отец всего лишь достал из кармана пружинный мячик. "Гляди", сказал Бен и с силой бросил мячик так, что тот отскочил от дешёвого пластикового линолеума и взлетел вверх, ударился о низкий потолок, ухнул обратно вниз и так три раза. Луис покатился со смеху. "Есё, папа, есё!" Бен не заставил себя простить дважды, и через пять минут мячик скакал по всей крошечной квартирке. А Луис с Беном его ловили, мешая маме Перл смотреть телевизор. Окутанные клубами ее сигаретного дыма, оба хохотали от души. Наконец они сели, переводя дух. Перл жарила сосиски. «На голодного мужчину хватит?» — спросил у нее Бен и пощекотал Луису живот. «Хочешь, твой папа останется к ужину?» «Да, да!» — прокричал Луис. Перл нахмурилась. "Луис, иди посиди с бабушкой. Бен, надо поговорить, пошли на улицу". Бен шагнул на крыльцо следом за ней и закурил сигарету. "Отлично", подумала Перл. "Теперь у Луисы ещё один плохой пример перед глазами". Они стояли у стены. Перл старалась не встречаться взглядом с осуждающими мимо соседями, хотя те наверняка их заметили. "Прекрасно выглядишь", польстил ей Бен. "Прекрати", рявкнула Перл. "Не смей. Ты пропал на 5 месяцев, а теперь возвращаешься, будто ничего не случилось? Так нельзя, Бен. Так нельзя. Перл высказала далеко не всё, но несмотря на силу её характера, слова точно застряли в горле. А Бен даже не пытался возражать. На него это было не похоже. Обычно он оправдывался, выдумывая все возможные отговорки. С некоторым усилием Перл взяла себя в руки. Дело не во мне, продолжила она. Мне теперь всё равно, Бен, я замечательно живу без тебя, а Луис Неужели ты не видишь, что издеваешься над ребенком? Вот ты появляешься, он на седьмом небе, а потом ты исчезаешь на неопределенный срок. Бен, мальчик не понимает, в чем дело. Думает, это он виноват в том, что ты не хочешь его видеть. Боится, что недостаточно хорош для тебя. Перл выдержала паузу, потом тихо добавила. А он хорош, Бен. У нас просто замечательный сын, а ты пропускаешь все самое важное в его жизни. Ну, ты же знаешь, я просто... Вздохнул Бен. Я не готов был остепениться. О бытом тебе следовало подумать раньше. И тебе тоже, заметил Бен. Перл вынуждена была признать, что в его словах есть своя правда. Просто он был таким симпатичным, таким приятным парнем, да бавок работал, а далеко не все из её знакомых мужчин могли похвастаться тем же. Вот Перл и занесло. Она не имела права винить Бена во всём. С другой стороны, это не значит, что он может уходить и приходить, когда ему заблагорассудится. Но ведь лучше навещать его хоть иногда, чем совсем к вам не заглядывать. Не уверена, возразила Перл. Вот если бы ты регулярно заходил его проведать, чтобы он точно знал, когда тебя ждать. Это было бы идеально. Бен состроил гримасу. Иногда трудновато загадывать так далеко. Это ещё почему? мысленно возмутилась Перл. Бен докурил сигарету и бросил окурок в мусорное ведро. Так э, мне уйти? или остаться. Перл взвесила оба варианта: лишить Луиса возможности провести несколько драгоценных часов с отцом или преподавать Бенну урок, от которого всё равно никакого толку не будет. Ладно, оставайся, вздохнула Перл. Бенна направился к двери. Проходя мимо Перл, он быстро сунул ей в руку конверт. Это ещё что? удивилась она. Ощупала конверт. Внутри точно лежали деньги. Не слишком много, но определённо достаточно, чтобы купить Луисе новые кроссовки. Бенс смущённым видом пожал плечами. "Твоя мама сказала, что местечко, где ты сейчас работаешь, до конца месяца не продержится. Вот и решил подкинуть денжат. До да пособия по безработице продержаться хватит". Потрясённая до глубины души Перла ещё на несколько секунд задержался на пороге, сжимая в руке конверт, и слуши, как Луис ревёт, изображая тигра. Но тут она почела, что сосиски подгорают. О, боже, даже Бен в курсе, что бизнес Изи обречён. Ну, что мне написать? Спросил Остин на следующий день, пытаясь закончить электронное письмо бабушке, живущей в Канаде. Одновременно он вёл раскопризничевшегося дарня по многолюдной улице. Чем ты сейчас больше всего интересуешься? Дарня ненадолго задумался. Секреты древнего боевого искусства джиу-джитсу, наконец, ответил он. А ещё испанская инквизиция. Нет, бабушке такое писать нельзя, вздохнул Остин, предлагая другие варианты. Дарни так глубоко погрузился в размышления, что стал волочить ноги по тротуару. Сноуборд. Может, ты имел в виду лыжи? Ты ведь ни разу не катался на сноуборде. Все ребята в школе обожают сноубординг. Говорят, это круто. Ты ведь любишь, когда мне нравится то же, что и всем. Вот и пиши, сноубординг, какая разница?» Остин настороженно глянул на младшего братишку. Дарни учился в хорошей школе, и район, где они жили, уже несколько лет подряд становился все престижнее. А значит, количество ребят, которые могут позволить себе то, чего нет у Дарни, постоянно растет. Дарни уже большой мальчик, и обращает внимание на такое. «Тебе, наверное, понравится кататься на сноуборде», — наконец произнес Остин. Надо как-нибудь попробовать. «Не валяй, дурака!» — возразил Дарни. «Во-первых, никуда ты мне не повезешь. Во-вторых, мне не понравится. А в-третьих, сноубордисты носят дурацкие шапки». «Дурацкие!» — произнес он по слогам, чтобы до старшего брата уже точно дошло. «Ладно», — вздохнул Остин и набрал на Блэкберри слово «лыжа». «Можно подумать, бабушка приедет проверять. Да что и говорить, она стара». К тому же сломлена утрата единственного сына. Но с тех пор бабушка вела себя так, будто после этой величайшей трагедии в ее жизни от нее больше ничего нельзя требовать. Она совершенно не интересовалась внуками, если не считать редких дежурных вопросов, как дела и очень скромного чека на Рождество. Остин пытался ее понять, но так и не сумел. В каждой семье свои странности, и в большой, и в маленькой. Он обнял Дарни за плечи и притянул к себе. «Ого!» Вдруг воскликнул мальчик, и Остин повернул голову. Сирены, прокричал Дарни. Пожарные машины, пошли посмотрим, ну, пожалуйста. Остин улыбнулся. Каждый раз, когда ему казалось, что Дарни что-то уж слишком рано превращается в угрюмого подростка, брат быстро вспоминал, что ему всего 10. Но как и всегда, Остин не хотел смотреть, что произошло, когда их родители попали в аварию, сирены выли точно так же. Остин боялся увидеть, как этот удар обрушивается на кого-то другого. Нет, Джи, не надо, произнёс Остин, пытаясь увести мальчика в направлении ближайшего магазина сладостей. Пожарные машины! с энтузиазмом воскликнул Дарни. Потом напишешь бабушке, что я интересуюсь пожарными машинами. И Перл и Изи были погружены в свои мысли, как вдруг они не только услышали, но и почувствовали звук удара. Тихим субботним утром он прозвучал оглушительно громко, скрежет сминаемого металла. бьющиеся стекла, а потом крики и сигнализация. Другие водители яростно засигналили. В кафе были только двое приятелей-студентов, которые включили в розетке свои ноутбуки и уже 45 минут наслаждались бесплатным Wi-Fi. Один с маленькой чашечкой латте, другой с бутылкой минералки. Вместе с посетителями женщины выбежали из кафе. О нет, простонала Изи и застыла как вкопанная. Перл порадовалась, что Луис дома с бабушкой, и её рука взлетела к губам. На дороге, будто брошенная ребёнком надоевшая игрушка, на боку валялся разбитый автобус номер 73. Огромный, длинный и всеми презираемый, он полностью переградил дорогу. Его гигантские размеры сразу бросались в глаза. Лёжа на боку, он высотой был с ближайшее здание, а в длину занимал полулицы. В воздухе повис отвратительный запах искореженного металла. Из выставленной на всеобщее обозрение ходовой части, состоявшей из металла, и труп валил дым. Кэп с мятиной на крыше сумел остановиться под опасным углом на разделительной полосе. Из-за него виднелся грязно-белый форт Эскорт, врезавшийся в Кэп сзади. Но больше всего пугал погнутый велосипед, отброшенный на несколько метров от верхнего правого угла автобуса. Изи замутила, сердце забилось бешеной скоростью. Один из студентов выругался. Иза нащупала в кармане передника мобильный телефон. У неё закружилась голова. Она взглянула на Аперлу. Та уже достал свой мобильник и набирала 999, номер службы спасения. Скорее! прокричал второй студент. Надо их вытащить. Изи подняла голову, будто в режиме замедленной съёмки, и только в тот момент заметила, что автобус, набит битком, пассажиры кричали, махали руками. пытаясь выбраться. Отовсюду сбегались люди. Из магазинов, с автобусных остановок, из домов. Все спешили на помощь. Вдалеке завыла первая сирена. Изи снова взялась за телефон. «Хелена...» выдохнула она в трубку. Изи знала, что у соседки по квартире в кои-то веке драгоценный выходной, но от их дома до места аварии всего две улицы. «М-м-м...» — сонно промычала Хелена. Но уже через две секунды сон как рукой сняла. Она торопливо одевалась. В задней части автобуса люди колотили в окно, но никак не могли разбить стекло. Между труб по-прежнему сочился дым, и Изи, как и все остальные, подумала: "А вдруг двигатель взорвётся?" Нет, не может быть. Но все видели по телевизору репортажи о загоревшихся автобусах. Произойти может всё что угодно. В середине автобуса высокий мужчина, подняв руки над головой, отчаянно пытался открыть дверь изнутри. Один студент из кафе уже карабкался по боку автобуса. Раньше это была крыша, но теперь она превратилась в бок. А испуганная толпа выкрикивала советы и указания. Изнутри автобуса доносились вопли. Водитель, похоже, потерял сознание. Тут в другой части улицы завязала женщина. Молодой человек, хозяин того самого велосипеда, явно курьер, одетый в обтягивающую лайкру, разорванное при падении и с огромной рацией на бедре, лежал в достаточном желобе. Глаза закатились, рука вывернута под неестественным углом. Иза обернулась через плечо и с облегчением заметила Хелену. Та неслась по улице во весь опор. "Сюда!" крикнула Изи и замахала Хелене рукой. "Пропусти её, она моя сестра". Воя сирен всё приближался, а Хелена тем временем подбежала к пострадавшему. "Я участковый врача", сказал молодой человек, стоявший у бордюра. "Так, да иди сюда, сынок", мрачно произнесла Хелена, "только делай всё, что велю". Изи огляделась по сторонам. Вдруг ее взгляд выхватил из толпы спокойно приближавшегося человека. Все остальные или приросли к месту от потрясения, или оголтел и метались туда-сюда. А он спокойно выходил из грушевого дворика. Это был тот странный тип из кабиной лавки. Тот самый, который даже не соизволил познакомиться с новыми соседями. Он нес здоровенный металлический ящик. На вид его ножа весила целую тонну, однако он с легкостью с ней управлялся. Вот он подошел к автобусу, Опустился на колени возле лобового стекла с противоположной стороны от места водителя, открыл ящик и выбрал крупный молоток. Жестом велел охваченным паникой пассажирам держаться подальше, потом три или четыре раза резко ударил по стеклу молотком, и оно наконец треснуло. Затем мужчина вытащил плоскогубцы и стал доставать крупные острые осколки, угрожающие торчавшие из чёрной резины рамы. Только после этого он махнул людям рукой, показывая, что можно выбираться. Первым ему передали плачевого младенца. Мужчина протянул его человеку, стоявшему ближе всех. Этим человеком оказалась Изя. «Ой», — ахнула она, — «ну, успокойся, все хорошо». Маленькая девочка вопила во всю глотку. Изя смотрела сверху вниз на ее раскрасневшееся, мокрый от слез личико и широко распахнутый ротик. Казалось, будто он шире головки ребенка. У нее уже выросли густые прямые черные волосики, и Изя ласково провела по ним рукой. Тише, тише, говорила она, а уже через 2 секунды из автобуса выбралась мама девочки. Она вытянула руки перед собой, за спиной у неё валялась скорёжная коляска. Вот она, произнесла Изи. Мать едва могла выразить весь ужас, который пережила. Я думала, что она, что мы. Очутившись на руках у матери и почуяв родной запах, девочка икнула, сглотнола и издала ещё один вопль. Но скорее на всякий случай в что опасность миновала, она уткнулась мокрым от слёз личиком в мамину шею, потом поглядела на Изи огромными тёмными глазами. Всё хорошо, повторяла Изи, гладя мать по плечу. Всё хорошо. У неё за спиной из автобуса выбирались другие люди. Кто-то держался за голову, чья-то одежда оказалась порвана, у всех на лицах застыло одинаковое выражение потрясённое, растерянное. Изи подумала, что, похоже, всё обошлось. Никто не ранен. Это, конечно, не считать велосипедиста. Изи обернулась в его сторону, но увидела только склонившуюся над пострадавшим Хелена. Та жестами что-то объясняла студенту-медику. У Изи в горле встал ком. Кем бы ни был этот человек, сегодня он вышел из дому, даже не подозревая, что с ним произойдёт. Водитель автобуса, упавший на руль, так и лежал в том же положении. Все отойдите от автобуса, громко приказным тоном велел владелец кабиной лавки. Наблюдатели и любопытные прохожие топтались на тротуарах. Никто не знал, чем помочь ошеломлённым пассажирам с разбитыми губами и радочно бегущими глазами. На поэтях чая или кофе предложил Изи мужчина из кабиной лавки. Слышал, сахар помогает при шоке. Но, «Ну, конечно, воскликнула Изи, удивляясь, как сразу до этого не додумалась. Она со всех ног кинулась обратно в кафе разогревать кофеварку. Прошло пять минут, и вот они уже угощали пострадавших чаем, кофе и пирожными. Между тем приехали кареты скорой помощи и пожарные машины. Полицейские велели всем отойти от автобуса и перекрыли улицу. Люди были рады горячему чаю и булочкам, предложенным Изи и Перл. Тем временем водитель автобуса начал приходить в себя, и его погрузили в машину скорой помощи. Хелена и студент-медик, которого, как выяснилось, звали Ашок, успешно стабилизировали состояние курьера. Бригада скорой помощи похвалила их за оперативность и взяла несколько капкейков, чтобы перекусить, как только пострадавшие будут доставлены в больницу. Люди, пережившие аварию, уже общались, точно старые знакомые, рассказывали друг другу, куда и зачем ехали и утверждали, будто предвидели, что от этих автобусов с гармошкой только и жди беды. От радости, что всё обошлось благополучно и, похоже, никто не погиб и серьёзно не пострадал, люди болтали без умолку. От нервного перевозбуждения все вели себя будто на коктейльной вечеринке. Собравшиеся окружили Изи, выражая свою благодарность. Несколько человек сказали, что живут совсем рядом, но даже не подозревали о существовании её кафе. А хозяинской кабиной лавки исчез так же быстро, как и появился. Изи даже не заметила, как он ушёл, когда приехал фотограф из районной газеты. Он не только сфотографировал разбитый автобус со всех возможных ракурсов, Но и запечатлел улыбающаяся владелица кафе вместе со всеми пассажирами. Когда на следующей неделе вышел свежий номер Old Tomstoo газет, репортаж об аварии был озаглавлен Пирожные лучшее лекарство. После этого торговля в кафе пошла гораздо живее. Но ещё до этого у них совсем не осталось выпечки. Просто закончилось всё. Половину они отдали тем, кому был нанесён физический и моральный ущерб, ещё половину продали любопытным. Как бы там ни было, в кафе теперь стало шаром покати, запасы молока иссякли, а массивная староптивая кофемашина потрудилась на славу, хотя и в таком режиме она должна работать всегда, подумала Изи. И просто не нравится, что её то включают, то выключают. Ну что ж, агрегат понять можно. Изи с ног валилась от усталости. Она повернулась к Перл, мывшей полы. Может, сходим выпьем? предложила Изи. Почему бы и нет? улыбнулась Перл. «Эй!» — окликнула Изи Хелену. Та с задумчивым видом сидела у окна, что было для нее совершенно не характерно. «Ты с нами?» Они зашли в симпатичный винный бар, и там замечательно расслабились за бутылочкой розового шампанского. Перл раньше никогда его не пробовала и заявила, что вкус как у уксуса. Однако продолжала пить его маленькими глотками, чтобы не отставать от всех. «Эй!» Короче, у них в бокалах шампанское бывало намного быстрее. Ну и денёк, вздохнула Изи. Обалдеть можно. Как думаете, кто-нибудь из тех, кто у нас сегодня был, ещё придёт? Елена повернулась к Перл и подняла бокал. Ты уже, наверное, заметила, что твоя начальница из тех, у кого стакан наполовину пуст. Перл улыбнулась. Ты это о чём? удивилась Изи. Я оптимистка. Елена и Перл переглянулись. Яйне говорю, что ты пессимистка, возразила Хелена. Просто ты нерешительная. Я начала своё дело, возмутилась Изи. По-твоему, для этого оптимизм не нужен? А ещё ты до сих пор веришь, что грэм жейнс на тебе, как подобает честному человеку, прибавила Хелена, которая пила уже второй бокал. А тут без моря оптимизма не обойтись. Изи почувствовала, что краснеет. А кто это грэм? спросила Перл. Да так, — отмахнулась Изи, мой бывший. «Бывший начальник», — пояснила Хелена. «Ничего себе! Такие истории хорошо не заканчиваются», — заметила Перл. «Но я начала с чистого листа», — вздохнула Изя. Стала хозяйкой своей судьбы. «Тебе с ним было хорошо?» — спросила Перл. Она не считала себя в праве советовать людям, с кем они должны мириться, а с кем нет. «Нет», — с готовностью ответила Хелена. «Неправда». — возмутилась Изя. — Он очень чуткий, ты просто не знала его с этой стороны. — И в каких же случаях проявлялась его чуткость? В тех, когда он не заставлял тебя посреди ночи ехать на такси через весь город, чтобы сварить ему лапши? И хидно поинтересовалась Хелена. — Ну вот, зря я тебе рассказала про лапшу. — Нет, не зря, — возразила Хелена, достав из пакета чипсы. — Иначе бы я сейчас сидела перед тобой и молола чушь вроде «Да, он такой красавчик, ты должна вернуть его во что бы то ни стало». Если надо бухни Семо в ноги и исполняй все его прихоти, ведь парень настолько хорош, что его можно снимать в рекламе бритвы. Грэм и правда очень привлекательный мужчина, заметила Изи. И всегда об этом помнит, при хорошивая всю каждый зеркальной поверхности, подхватила Хелена. Отчего же я рада, что вы всё-таки расстались? Хм, протянула Изи. Зато теперь ты втрескалась в одного банкира. Хелена Возмутилась Изи и бросила взгляд на Перл. Та улыбнулась. «Я тоже заметила», — согласилась она. «Вовсе я в него не втрескалась. И чтоб ты знала, если я не ною сутки напролет, это еще не значит, что я не скучаю по грамму». Перл погладил ее по руке. «Не расстраивайся», — произнесла она. «Из отношений выходить сложно, уж я-то знаю». «Ты?» — удивилась Изи. Об тебе не скажешь, я думала, у тебя таких заморочек вообще не бывает. Серьёзно? фыркнула Перл. Неужели я настолько не сексуальна? Нет, торопливо выпалила Изи. Просто ты производишь впечатление женщины, у которой жизнь устроена точно так, как она хочет. Перл даже слегка опешила. Что правда то правда, Изи. Кстати, по полу Иса, Баракабама, ему скоро пришлёт вертолет, чтобы подкинуть нас до дома. Отец Луиса поддерживает с вами отношения. Как всегда, не стал деликатничать Хелена. Перл сдержала улыбку. Она же сильная женщина. Если даже Изи нашла в себе силы бросить своего никчёмного любовничка, то она этот раз Перл уж точно окажет Бенджамину достойное сопротивление. Но с другой стороны, который раз она себе это обещает? Луис общается с папой, ответила Перл, уловив в собственном тоне нотки гордости. А что он за человек? — спросила Изи. Ей не терпелось сменить тему, поэтому она была рада обсудить чужие романтические перипетии. «Ну...» — задумчиво протянула Перла. «Мама всегда говорила, что истинная красота не во внешности, а в поступках. Но когда я слушала маму?» «Я свою уж точно слушать не желаю», — поддержала ее Изи. Она мне говорила, не позволяя мужчине привязывать себя к себе. «Но я бы так хотела к кому-нибудь привязаться». Прямо с адом и захиски фантазии, прокомментировала Хелена. Но желающих привязаться ко мне пока не нашлось, поэтому я совершенно свободна, вздохнула Изи. Интересно, станет ли ей легче, если она выпьет ещё шампанского? Это вряд ли, но при теперешних обстоятельствах попробовать стоит. Зато погляди, чего ты добилась, открыла своё кафе, которое сегодня наконец принесло нормальную выручку, попытался её утешить Хелена. Всё лучше, чем сидеть и дожидаться, когда какой-то идиот с квадратным подбородком тебя приглобит. И вообще, мужчины любят женщин, которые умеют печь и в добавок сногсшибательно выглядят в платьях с цветами. Подумают, что из тебя получится идеальная домохозяйка 50-х годов. Будешь ухаживать за мужем и смешивать ему мартини, вот увидишь, скоро у тебя отбой не будет от кавалеров. Елена снова подняла свой бокал. А у тебя, как я посмотрю, стакан наполовину полон. Сизивила Изи, и всё же на душе у неё стало немного повеселее. А тебе что мама говорила, Елена? спросила Перла. Не лезь в чужие дела. бойко ответила та. Три женщины рассмеялись и чокнулись бокалами.